Глава 35. Говорящий кот и семья за спиной. Мион отдыхал. Нет, он честно и благородно заслужил отдых. Любой порядочный и приличный кот должен спать минимум 14 часов в день, а лучше 18. А он? Он при всей своей уникальности, безусловной приличности и порядочности спит всего-то по 11 с половиной. И всему виной эта их обручальная собака. Нет, он Мион к собакам относится неплохо к щенкам тем более и ничего против, в принципе, не имеет. Но это же переходит всякие границы. Сначала она спрашивала всё обо всём, что видела, потом всё, что в её голову приходило. А у неё в голове, как видно, какие-то тайные хранилища имеются. Снаружи мелкий пухлый бульдожный щенок, а внутри внутри тайный аналитический центр. И этот центр сначала информацию скачивал, всасывал, потреблял И Меуну казалось, что это ужас жуткий. А вот теперь бульдожный аналитический центр начал переработанную информацию выдавать. И Меуну открылась страшная истина. Пока он говорил, а его почтительно слушали, смотрели ему в рот и ходили за ним хвостом, это было еще терпимо. А вот когда Булька начала подтявкивать про то, что он по правилам должен сейчас спать или есть, или лежать не тут, а вон там на столе, Вчера-то в это же время он лежал именно там. Вот тогда Меуна понял, что та жуть была вполне терпимой и даже где-то приятна. А вот эта – новая, свеженькая жуть и есть караул и кошмар. Кот по правилам в это время лежит на столе. Не унималась на полу плюшка. Она специально заметила, что на стол в это время падает солнце. И кот укладывается на теплое солнечное пятно. Вот и напоминала Меуну, где ему по правилам надо находиться. Васька не выдержала и удалилась в комнату, чтобы там посмеяться вдоволь. Мион сердился. Он потерпел, потом ещё потерпел, а потом: "Коты не ведут себя по правилам". Наконец не выдержал он. "Коты сами по себе правила. Куда хочу, туда и иду. Где хочу, там и лежу. И когда хочу, лежу, а когда не хочу, никто меня не заставит". Булька осела на толстенький задик и глубоко задумалась. Складки собирались и разглаживались на лбу, явно для стимуляции умственной деятельности. А потом подняла глазёнки и посмотрела на кота с превеликим уважением. Так ты сам себе хозяин? это было произнесено Булько практически с благоговением. Да, мяукнул кортиливо, расправил тушку. А я и не знала, что есть такое важное-важное правило, смешно проскрипела Булька. Уважительно покивала головой и куда-то удалилась, смешно переваливаясь на коротеньких толстых лапках. Тишина, которая за этим последовала, меня почти оглушила. Он даже головой потряс. Васька была в другой комнате, Дик в кухне, а мелочь пузатая, как он называл плюшку, оставила его наконец в покое. Мичта. Ну вот наконец-то я отдохну. Решил Миун и разлёгся на столе, где он обычно валялся. Через 3 минуты он поднял голову и посмотрел на пул. Там никого не было. И как я раньше-то не догадался, что её можно прогнать, пробормотал Миун, прикрыл глаза и погрузился в приятную дремоту. Ещё минут на 5. Потом сон куда-то ускользнул, и сколько ни пытался Миун поймать его за хвост и выдворить обратно, ничего у кота не вышло. Он перевернулся на другой бок. Не спалось. Он лёг носом к стене, развернувшись на столе в обратную сторону. Никакого результата. Что-то мешало, мешало спать, расслабиться, погрузиться в приятное кошачье мечтательное состояние. Да что ж такое это? Кто мне мешает? Мяун насторожил одно ухо. Тишина. Второе тот же результат. И тут до него дошло, что мешало ему как раз это внезапное отсутствие шума. Булькот или спала, уютно посапывая во сне, или бегала, сшибая все и всех, не успевших убраться с дороги, или беседовала с ними. В частности, уточняла что-то забавным скрипучим голоском. «Я так и знал, что все из-за бульдога!» печально констатировал Миун. Спрыгнул со стола и отправился искать, куда подевалось это невозможное создание. Создание нашлось около Дика. Он спал на своей лежанке, а у него на боку спала плюшка. Во сне что-то причмокивая, похрюкивая, посапывая, побулькивая. Мион насмешливо осмотрел конструкцию из имеющихся в наличии собак, а потом лапкой аккуратно сместил бульдожку чуть в сторону. Теперь она издавала носом немыслимо уютный гудящий звук, Словно где-то тут летал рой совершенно безопасных пчёл. Через час Васька решила уточнить, а куда все делись, и нашла описанную уже конструкцию с добавлением кошачьего элемента. Мяун свернулся вокруг плюшки и безмятежно дремал. И снились ему мягкие белые пчёлки-гуделки. Аня шла с работы, как-то ей позвонила мама. Анечка, ты только не волнуйся, начала она таким тоном, как будто уже надо не то, что волноваться, а пора уже окопы копать. А что? Осторожненько уточнила немного побледневшая Анечка. Папа не решился тебе звонить, мама замялась. Вот так всегда, всё, ну, положительно всё твой папа перекладывает на меня. Мам, мне уже подыскивать скамеечку, чтобы в обморок упасть комфортно, или ещё можно идти в направлении дома? ослабевшим голосом уточнила Аня. Да ну зачем обморок-то? Какие у вас у всех нервы слабые? вздохнула мама словно это и не она играла, пусть даже и неосознанно на слабых нервах. Короче, твоя тётушка со стороны папы узнала, что ты замуж собираешься выходить. Догадываешься, о ком я сейчас? Выдохнула Аня сквозь крепко сжатые зубы. Правильно. Именно что, Шурочка, мама возлекала. Что не говори, а дочка у неё соображает отлично. Ой, а остановить её как-нибудь можно? вздохнула Аня. «Только если кирпичом», – убежденно заявила мама. «Мам!» – укоризненно ахнула Аня. В ее воображении образ мамы, швыряющей кирпичи в Шуру, как-то не укладывался. «Что, мам?» – удивилась она. «Ты разве не знаешь семейную эпическую легенду о том, как ее остановил ее третий муж? Ну, от которого она сама сбежала. Шура требовала, чтобы он проехал под кирпич, но под знак запрещающий. А он не хотел». А она требовала и вопила, что это означает, что проезд разрешен. А он доказывал, что нет. И довела она беднягу до того, что он машину, не доезжая до знака, остановил. Вышел, содрал знак, приволок Шурке и швырнул в нее. Блин, и что? Аня не могла себе представить, что на свете есть такие отважные люди. Третий тетя Шурин муж рисовался ей чем-то вроде Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора. Но знак до неё не долетел, она, оказывается, быстро умеет бегать, с сожалением констатировала мама. Правда, до сих пор этот муж единственный, о ком она с уважением отзывается. Хотя что там было с сотрудниками ГИБДД, у которых неподалёку машина стояла, до сих пор представить не могу. Кстати, ты знаешь, Олег так может? Нет, не знаю, хихикнула Аня. И надеюсь, что никогда не узнаю, чем его можно так довести. Но ты вернула мне веру в людей, и теперь я полна отваги принять тётю Шуру во всеоружие. Жалко только знак, у меня такого в хозяйстве нет. Но может, сковорода пригодится. Аня добралась до дома чуть не перебежками. Тётушка любила поджидать где-нибудь в кустах невинных родственников и накидываться на них с криками, что им привалило счастье, и она пришла в гости. Но пока тётки не было, и Аня прошмыгнула в квартиру и дверь заперла на два замка. К нам идут разбойники, саркастически уточнил Мён, сонно выползая из комнаты. Почти. Помнишь ту мою тётку, которая скандалила, пока ты с ней не побеседовал? Ещё бы. Мён рывком нырнул под вешалку и шустро эвакуировал подальше меховые тапочки. Я в них лапы грею, объяснила Аня, вернувшись. «Жаль, что мне нельзя спрятаться, как тем тапочкам». «Нельзя!» — подтвердил кот. «У нас позади и семья!» Она обернулась и оглядела Василину, Дика и Плюшку. «И семья тебя поддержит!» — хищно прищурился кот. «Ты, главное, уточни, задерживается ли сегодня Олег. А мы уж тетушку встретим достойно, не сомневайся. Мы коты, когда у нас семья за спиной, почти что тигры!» только хуже, страшнее, потому что